Слова 19. Санитары подземелья. Часть 2. Напоследок я посетил камеру, где находилось истинное сердце. Единственное место во всем подземелье, где я чувствовал себя действительно в безопасности. Так, кажется, это здесь. Внимание! Обнаружен навык «Картограф». Желаете скопировать карту подземелья? Да, нет. Десяток секунд, и в моем интерфейсе появилась подробнейшая схема локации, с нижних уровней до самой поверхности. Аборигены высоко давно не забирались и в качестве проводников не подходили, но с этим навыком оно уже и не важно. Если поселения, тараканы, крысиные гнезда и игроки никак не отражались, то гоблинов можно отслеживать в реальном времени. так что я в любой момент мог проверить местоположение нашего отряда. Это если бы карта не отображала и меня самого, а она отображала, так что в таких извращениях нет необходимости. Активировать портальную сеть, 1ОС, да, нет. Я шагнул в портал, возвращаясь на третий уровень. Несмотря на наличие полноценной карты, я все равно отправил Кира проверить дорогу. хотя бы ради того, чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант, тот, на котором будет как можно больше крыс. Иными словами, нам требовалось логово, а лучше несколько. Следующую половину дня я провел, перетаскивая грузы и персонал между точками, в то время как остальные члены отряда занимались тем, что зачищали окрестности новой базы. По второму кругу, считай, первый шаг к тому, чтобы восстановить путь до поверхности, был сделан. Под защитой сердца, да при наличии пулеметов, даже если очередная королева захочет свить себе тут гнездо, то ее ждет только смерть. Ставить стеллы я собирался на расстоянии дневного перехода, а ночевать без прикрытия защитной формации не хотелось, так что выход назначил на следующее утро. Решив проветриться, я покинул лагерь и прогулялся к проходу на следующий уровень, попутно нафармив три десятка очков. 34 из 320. Мастерское владение луком в комплекте с чувством жизни делало охоту на крыс чем-то элементарным. Наверное, я мог бы вообще охотиться сам, добравшись до поверхности без группы, но это был ложный путь. Вместе мы могли гораздо больше, мне не приходилось постоянно рисковать, а у крыс просто не имелось шанса. И главное, формировался костяк отдела, на который можно будет нарастить мясо, без постоянных потерь. «Я нашел его!» Призрак встречал меня в лагере и новости принес весьма интересные. Ему не только удалось проверить дорогу вплоть до шестого яруса, но и обнаружить крупное гнездо. Причем непростое, на этот раз в нем был король, редкая тварь, которой не место даже в Красной книге. «Мы должны убить его!» не сумел сдержать возбуждение Хун. «С вашим оружием это не составит труда!» Впрочем, иной реакции от гоблинов ей и не ожидал. Именно такие монстры выводили стаи на их поселение, оставляя после себя только обглоданные кости. Жажда возвышения не позволяла королям сидеть на месте, заставляла искать сильных противников, подчинять и убивать сородичей. Наградой была в разы более долгая жизнь и перспектива однажды достичь следующего ранга. Впрочем, крыс по этой дороге вели инстинкты, а не разум. Мы сделаем даже лучше, мы подчиним короля, и он проложит нам дорогу наверх. На следующий день я снова практически не участвовал в охоте, страхуя других со стороны. На фоне того, что я уже получил, добыча остальных не смотрелось, и претендовать на нее было бы очевидной жадностью». Я даже раздал часть Е-рангового оружия, хотя на пещерных крысах, Ф, разницы не наблюдалось вплоть до четвертого уровня. Ну да курочка по зернышку клюет. Четвертый ярус мы прошли как нож сквозь масло, буквально на ходу зачистив пару мелких гнезд. На пятом ярусе ситуация повторилась, но я все же не удержался и пару раз отошел от отряда, прикончив нескольких крысиных волков. «106 из 320». Не столько из жадности, сколько чтобы взять очередной навык Тем не менее, основная бойня только приближалась Изучить мгновенная смерть 100 ОС Да, 6 из 320 нет Мгновенная смерть Е+, плюс один из одного Позволяет добровольно умереть Повышая шанс притяжения души на 30% И шанс воскрешения на 15% Опыт опускается не ниже границы текущего уровня. Правда, Кенни этот навык в свое время не помог, но мне он нужен был не ради бонусных процентов. Вариантов использования вырисовывалось сразу несколько. Сейчас я рассчитывал не на алтарь, поскольку тот все еще находился внутри кольца, а на Кассандру. Я достал монетку. Бэкап давно откатился, так что если твердо решить активировать навык в случае неудачи, то... Активировать мгновенную смерть? Да, нет. Я почувствовал текущий по шее пот. Не так-то легко совершить подобное, даже если знаешь, что в любом случае воскреснешь. Блеф тут не сработает. Полагаю, холодный разум сможет помочь, но для начала попробую обойтись без допинга. Орел? Молчание. Решка? Ты умрешь, умрешь, умр... Орел? Голос осёкся, словно поняв, что бросать монетку, я передумал. Фух, это было напряжно. По сути, у меня появился инструмент предсказания, пусть и достаточно ненадёжный и весьма ограниченный по времени. «Почти на месте, босс!» Чтобы найти гнездо, нам пришлось значительно отклониться от маршрута, и, полагаю, если бы не призрак, мы вообще никогда бы его не нашли. И именно Кир должен был сыграть решающую роль в устранении этой угрозы. Наличие у логова короля делало ситуацию даже проще, чем в первый раз. Ничего не мешало нам заранее обустроить ловушку, а затем просто ждать, пока она захлопнется. и средних размеров пещера, имеющая всего несколько входов, и верхний ярус, на котором расположились стрелки, неплохо для этого подходила. Правда, на этот раз кусок пирога был великоват, и чтобы не подавиться, пришлось немного поработать. Лишние выходы мы перекрыли целыми зарослями колючей проволоки и сетей. Не так надежно, как полноценный завал, но боевые группы с пулеметами должны сдержать любое количество тварей. Главное, чтобы они зашли с правильной стороны. Ну а на случай, если и этого не хватит, там все же заложили взрывчатку. Возможно, это выглядело перестраховкой, но до сих пор обходилось без потерь, и я хотел, чтобы так оно и оставалось». В центре пещеры разместили несколько шатров и накидали мусор, чтобы крысы знали, кого именно атаковать. Если рядовые твари пойдут туда, куда скажет король, то волки могут и заортачиться. Пусть лучше воспринимают нас пищей, которой ведет их мудрый правитель. Спустя два часа напряженного ожидания в пещеру начали втекать крысы. Много крыс. Буквально целое море опыта. и сходу нахлынули на наш лагерь, пытаясь найти мясо. Кстати, на этот раз призраку повезло, и полученное тело было на 100% мужским. Король-крыс Кир, уровень 3. Все же совсем без взрывов не получится обойтись. Путь к отступлению следует закрыть, а иного варианта проделать это мгновенно я не видел. Активировать холодный разум? Да, нет. «Мир изменился, разделив любые действия на рациональные и нерациональные». «Активировать мгновенная смерть? Да, нет». «Подстраховаться было рационально. Если пещера начнет рушиться, то я просто активирую навык и умру сразу. Затем воскресну и уйду порталом в личную комнату. Уверенность в правильности такого решения позволит мне узнать о последствиях взрыва до того, как палец нажмет на кнопку». Я прислушался, пытаясь уловить среди крысиного писка предупреждающий или злорадный шепот, но нет, ничего. Подрыв! Взметнулись клубы пыли, и кусок скалы рухнул, намертво перегородив путь к отступлению. Король завизжал, и крысы сжались вокруг него в защитный круг. С потолка пещеры упали несколько камней, но в целом свод выдержал, как и ожидалось, в общем-то. «Дезактивировать холодный разум? Да, нет!» «Свет!» Включились переносные фонари. Я активировал невидимость и встал во весь рост, начиная отстреливать крысиных волков. Раз! Стрела угодила матерой твари в глаз, достав до мозга. Смерть наступила практически мгновенно. Оставлять опыт внутри стрелы было глупо, слишком велик риск, что он достанется другим крысам, потому я активировал духовную нить. «Внимание! Вы получили 64 ОС 70 из 320!» «Ну да, у меня было время выбрать, так что я завалил одну из самых матерых и опасных. Конечно, стрелы F ранга, так что опыта я получил меньше, чем убивая копьем, но нельзя быть слишком жадным. Над трупом появилась карта, но о ней можно позаботиться после боя». «Транквилизаторы!» — крикнул Хан. «Боевыми не стрелять! Усыпляйте их!» Использовать огнестрельное оружие было слишком расточительно, а вот снотворное позволяло в полной мере использовать ситуацию. Впрочем, на этот раз я особо сдерживаться не собирался. Внимание! Вы получили 8 ОС, 78 из 320. Тварь не слишком матерая, стрела вошла в шею почти по оперению и, похоже, задела артерию. Второй. Третий. Стрела ударила в бок. Четвертая, пятая, шестая. «Внимание! Вы получили 24 ОС-104 из 320!» «Внимание! Вы получили 8 ОС-112 из 320!» «Я стрелял почти не целясь. Далеко не все твари умирали мгновенно, но конечный результат был неизменен». «Внимание! Вы получили 40 ОС-152 из 320!» В отличие от меня, остальные стрелки действовали без прикрытия невидимости, так что гнев стая обрушился именно на них. Точнее, попытался обрушиться. Взять с разбега почти отвесный склон крысы не смогли, лишь облегчив нам работу. Внимание! Вы получили 64 ОС 216 из 320. В эту тварь я всадил сразу три стрелы, уж очень близка она была к тому, чтобы забраться наверх. «Возможно, с ней бы справились, но к чему рисковать?» «Внимание! Вы получили один ОС-217 из 320!» Откровенно говоря, на этот раз я просто промахнулся. Монстр неудачно дернулся, и стрела улетела куда-то в Крысиное море. Часть тварей велись вокруг короля, заведшего их в ловушку яростно пища, но удар лапы оборвал их надежды. Крысиные волки окончательно потеряли волю к битве, попытавшись найти спасение в бегстве, но это было не менее безнадежно. Прогрызть стальные заросли они явно не могли. Самым упорным снайперы просто прострелили лапы. «Внимание! Вы получили 72 ОС-289 из 320». Особой необходимости в этом не было, но я все же не удержался и отхватил еще немного опыта, пристрелив очередную крысу. До уровня оставалось всего ничего, и это решило судьбу очередной твари. «Внимание! Вы получили 40 ОС 329 из 320! Внимание! Вы получили 17 уровень 9 из 340!» К слову, с учетом предстоящего разговора с богами, усердствовать с повышением уровней тоже не стоит. Не больше двадцатого. Не хотелось бы, чтобы меня сочли угрозой и решили ликвидировать. Миссия в Саре все ближе, а боги не так глупы, чтобы упустить вероятность того, что я могу попытаться обойти их ставленников. Черт, только настроение себе испортил. «Прекратить огонь!» В оставшихся в живых волках торчали дротики, и теперь оставалось только дождаться, пока снотворное свалит их с ног. Потребовалось всего пять минут, чтобы последний из монстров лег на брюхо. «Вперед! Убивают только игроки!» — крикнул я. «Использовать оружие е -ранга. Действуем по очереди! Один бьет, двое страхуют!» Вниз полетели веревки, и игроки скользнули туда, принявшись за работу. Я просто спрыгнул, активировав на несколько секунд полет и приземлившись возле трупа крысы. Можно было и на него, но пол в этом плане куда ровнее и безопаснее. Надо бы вырезать стрелы. Но с этим прекрасно справятся гоблины. Чуть позже. Ты не участвуешь? Я уже взял свое, так что не в этот раз. Тогда не одолжишь свое копье? Воспользовалась моментом Ева. Не люблю очереди. Держи. Я передал оружие девушке. основное. поучие я отдал еще раньше. Впрочем, у меня все еще оставались лук, меч-ереси, гранатомет, автомат, пара пистолетов и ящик-гранат, так что безоружным я себя не чувствовал. «Спасибо». Девушка поцеловала меня, на мгновение прижавшаяся, затем убежала. «Очередь очередью, но будешь скромничать, получишь меньше всех, прямо как я». Первым свою смерть встретили спящие крысоволки. Не все удары были точны и смертельны, от боли часть твари просыпались, но перед казнью на них накидывали сеть, так что ошибку сразу исправляли. Была у меня мысль взять парочку в плен, но в сумку работорговцы они добровольно бы точно не полезли, а пытаться пропихнуть такие туши через горловину, оно того не стоит. «Теперь мелочь!» — крикнул хан. Простых крыс осталось куда больше, и они едва сопротивлялись, не противостоять воле своего короля, и умирали под нашими копьями, топорами и мечами. Будь у них разум, наверняка перед смертью спросили бы «за что?». Люди не знали жалости, монстры тут были лишь ресурсом, шансом выжить для нас самих. Спустя час с небольшим от стая остался лишь король, вокруг которого громоздилась гора трупов тех, кто ему доверился, и в дело вступили гоблины. В воздухе пахло кровью. И этот запах мне тоже нравился. Правда, для полного счастья вокруг было как-то слишком уж много тараканов. Оба очка, полученных за уровень, я закинул в интуицию. «Четырнадцать из пятнадцати». почти подняв ее до нового капа. Возможно, это не самый важный параметр, но в прошлом он многое мне дал. Разделка отняла прилично времени, но в плане добычи я был непреклонен. Если уж мы убиваем, то нужно брать от этого максимум. Тем более, что следующую стеллу я поставил неподалеку, на границу между пятым и шестым уровнем. Осталось 79 953 из одного миллиона. «Развалин поселения тут не имелось, но защита не представляла сложности, опыт лился рекой. Правда, как обычно, большей частью мимо меня». «32 из 340». «Однако средний уровень игроков достиг уже седьмого, что несколько примеряло с потерями». «Внимание, связь с истинным сердцем установлена». На этот раз создавать базу мы не стали, просто установив вокруг терминала бронированный футляр с несколькими отверстиями для связи с истинным сердцем. Хотя сомневаюсь, что крысы представляют для него реальную угрозу. Я поставил защиту на максимум, и теперь она будет не отталкивать, а уничтожать тварей, обозначенных как угроза. Расходы выше, но зато теперь это место в полной мере соответствует заявленному названию «безопасной зоны Возможно, позже здесь тоже вырастет форпост, но для начала нужно проложить полноценную дорогу и решить вопрос снабжения. Я здесь не задержусь, так что портальная сеть — временное решение. Да и для изолированного поселения место не самое удачное. Пока же настало время отдохнуть и распределить добычу. К этому моменту игроки накопили достаточно очков, чтобы заказать у меня навык из заранее подготовленного списка. В основном там было то, что могло усилить группу – боевые, сенсорные, защитные навыки. Немалой популярностью пользовались навыки последнего шанса, наподобие бэкапа или бессмертного. Бессмертный Е-1 из 5 позволяет исцелить любые повреждения пользователя и полностью восстановить его силы в случае смерти. Откат – неделя. Этот навык я видел у Кавака Мирю. По плану, к концу экспедиции что-то подобное должен получить каждый из игроков. Причем большинство предпочитали именно бессмертного. Бэкап требовал дополнительного навыка, ведь смерть редко наступает мгновенно. Откатиться на 5 секунд до конца агонии – такая себе перспектива. Был соблазн взять бессмертного и себе, но система выдавала предупреждение о конфликте и поднимала цену в 10 раз. Даже трудно сказать, что это было. Борьба с читерством или защита от дурака? Ведь велика вероятность, что оба навыка просто активируются одновременно. Тем не менее, появляющиеся ограничения изрядно напрягали. И еще один момент. Не уверен, насколько все это будет эффективно против системного оружия. Если проткнуть обладателя такого навыка копьем, то он не просто умрет. Он потеряет значительную часть своих очков, а система не любит работать в убыток. И даже если игрок воскреснет, то копье никуда не делось Оно тут же опустошит его вновь Внимание! Вы получили 100 ОС-132 из 340 Итак, косой, что именно ты хочешь? Сложный вопрос Парень неуверенно почесал затылок, разглядывая листок Слушай, если ты покупаешь навыки напрямую у системы То можешь дать и способность вытягивать опыт «Никогда такого не было, и вот опять. Практически каждый второй пытался придумать себе более оптимальный навык. Передача опыта добровольная», — вздохнул я. «Даже если я решу тебе помочь, ты уверен, что это именно то, что тебе нужно?» «Почему нет? Ты неплохо на этом поднялся». «У меня в подчинении тысячи гоблинов. Кого собираешься окучивать ты?» м Вот видишь, ты сам не знаешь». так что не вижу смысла вводить тебя в соблазн пощипать траву на моей полянке». «Нет, подожди, подожди. Врагов. Уверен, чтобы сохранить жизнь, любой согласится поделиться. И потом убить, да? Не хочу тебя разочаровывать, но, боюсь, крысы делиться не будут, даже если ты прибегнешь к шантажу и пыткам». «Так я на будущее. Не вечно же нам с монстрами воевать?» «Будущее далеко. До него еще нужно дожить». Выбирай то, что пригодится тебе в ближайшее время. Слушай, а навык игры на бирже ты мне дать можешь? Ну и там финансовые грамотности. Чем финансовая грамотность поможет ему в борьбе с крысиными монстрами, я представлял слабо, но хозяин барин. Десять ОС, я прикрыл глаза. Если говорить о навыках нашего мира, то биржа, экономика, спекуляции, инвестиции, уход от налогов... Круть, давай инвестиции! «Серьезно?» «Абсолютно! Давай я еще десятку докину!» Он протянул руку. «Внимание! Вы получили 10 ОС 142 из 340!» «Как скажешь!» Я пожал плечами и вытащил из воздуха карту. «132 из 340!» «Прям как фокусник! Что по основному навыку?» «Целительство, само собой! Там ведь еще специализацию можно выбрать! Тогда давай с уклоном в пластику!» Кое-кому в нашем отряде явно не помешают сиськи побольше. «Надеюсь, ты сейчас не о себе?» «Очень смешно, командир. Даже если всех наших боевых товарищей размер их груди устраивает, то я настаивать не буду. Ты только представь, сколько на этом можно заработать. Это ведь не силикон будет, все свое, натуральное. Кто от такого откажется?» «опять же лицо подправить, а если же брать мелочь, вроде растяжек и морщин, то изменения поверхностные энергии должно жрать в разы меньше, не говоря уже о том, что я смогу и обычные раны лечить, верно?» «Какой оптимист! Похоже, жить парень собирается, если недолго, то как минимум богато, и оставить наследникам целое состояние». «Не самый плохой план, на самом деле». «Ну, давай посмотрим, чем я смогу тебе помочь». «И сколько тут?» — уточнил хан, задрав голову. «Метров двадцать?» «Скорее пятнадцать. Один фиг, падать будет больно. Может, привлечем скалолазов?» «Не нужно, я сам справлюсь». Проход на шестой уровень представлял собой почти вертикальную стену с дырой в потолке, однако до следующего было слишком уж далеко, не меньше суток, если верить карте. Дрон уже вернулся, показав, что наверху достаточно безопасно, так что затягивать смысла нет Активировать полет? Да, нет Несмотря на название, у человека нет крыльев или пропеллера, а значит это была скорее левитация С управлением я освоился сразу, но подниматься приходилось медленно Любое ускорение увеличивало потребление маны, которое без того утекало весьма стремительно И кружащий вокруг ворон вызывал лишь раздражение «Хватит каркать!» «Десять кристаллов! а да ты в офигел!» «Девять!» К тому моменту, как я оказался наверху, от синей золотой полоски осталось всего лишь четверть. Немного, но для того, чтобы разобраться с крысой, мне мана и не требуется. Не будь я в боевой форме с активированной маскировкой, тварь, скорее всего, с визгом бы убежала, а не попыталась мной позавтракать. Прыжок прервала появившееся в моей руке копье, на которое она и насадилась. мерзость. «Внимание! Вы получили три ОС-35 из 340!» «Бесполезная тварь!» Легион сел на труп, брезгливо ковырнув лапой. «Мало того, что кристалла нет, так еще и глаз только один! Не возражаешь, если я его выклюю?» «Наслаждайся!» Хобби у ворона было комплексное – убийство магических тварей. Это позволяло одновременно получить опыт, удовлетворить страсть к огню, оценить красоту и вкус глаз и, главное, получить новый кристалл. Увы, крысы для этого подходили слабо, а прокачивать существо Д-ранга слишком дорого. За время похода он только-только взял четвертый уровень. В любом случае, дальше было просто. Выпустить из сумки десант и закрепить веревки, по которым наверх поднялись и остальные. Я даже слегка помог. «Все равно поднимать таким образом Кира было бы безумием, а в первый рейс я его не взял». Кстати, как показала практика, в своем новом теле призрак занимал сразу десяток ячеек, а значит, описание пространственного артефакта было не совсем правильным. В реальности учитывался вес или объем, а не количество существ. Или правильнее будет сказать «не только количество». Я собрал со стен пару горстей тараканов, но закинув три десятка, почувствовал, что слоты кончились. Тридцать первый пошел в общее отделение, где долго не протянул. Выбрасывать тараканов я не стал, убрал их в сумку для насекомых. Девять тысяч четыреста семьдесят два из десяти тысяч. Интересно, число занятых слотов не изменилось. Похоже, сидящие внутри пауки сочли тараканов за пищу. Кстати, кормить арахноидов требовалось регулярно. Вздохнув, я взял у разделывающего крысу-гоблина несколько кусков мяса и закинул внутрь. Пауки были не слишком прихотливыми, такого рода пища их вполне устраивала. По крайней мере, численность их оставалась неизменной. Поменялось кое-что другое. Контроль! Один процент! Похоже, таская сумку с собой, я потихоньку становился владельцем. Или дело в регулярной кормежке. Это наводило на мысль взять какой-нибудь навык для контроля насекомых, точнее, членистоногих. Останавливала меня слабость навыков, контролировать тысячи ядовитых пауков я не смогу, а тратить сотню очков на управление одним-двумя насекомыми, да пусть даже десятком А ведь еще был масштабируемый жезл волшебницы, искалеченная система циркуляции ЦИ и прочее-прочее-прочее. Где бы взять на все эти хотелки Экспу? Шестой уровень не принес никаких сюрпризов. Монотонный фарм и зачистка тройки мелких гнезд. С появлением у нас ручного короля охота стала в разы проще. Рядовые крысы не могли сопротивляться зову и раз за разом выходили из укрытий на верную смерть. Новые способности, полученные игроками, также увеличили нашу эффективность. Когда один из солдат подвернул ногу, его вернули в строй уже через пару минут, причем без моей помощи. Минус в том, что теперь использовать призрака для дальней разведки стало невозможно. Покинув тело, захватить его еще раз Кир в ближайшие недели не сможет, так что приходилось полагаться на карту и ворона. Причем, зная его таланты, я купил ему картографирование, опыт на которое вытянул с вассальных гоблинов. Мир полон бесчисленных возможностей, были бы деньги». и не сказать, чтобы гоблины остались обиженными. Часть полученного опыта я потратил, наделив наиболее отличившихся именами и закупил очередную партию системного оружия для охотничьих команд. Если все пойдет в том же духе, то к концу похода все бессмертные получат героический статус, как и лучшие охотники, сейчас фармящие на нижних уровнях. «Привал!» Я остановился возле прохода на седьмой уровень. «Час на отдых, потом идем дальше». На седьмом уровне ситуация изменилась. Прежде всего тем, что крысы перестали приходить на зов своего короля. Напротив, они стремительно разбегались с нашего пути, и река опыта превратилась в обмелевший ручеек. Как подозревал Кир, мы вошли на территорию еще одной венценосной особы, возможно, более старой, сильной и опытной. «Я чувствую присутствие чужой воли, босс!» «И предчувствия у меня какие-то нехорошие». Чтобы не таилось на этом уровне оно представляло для нас угрозу может быть не смертельную но игнорировать ее глупо, особенно с учетом того что приближалось время установить очередную стелу всем внимание вероятно присутствие сильного противника полная готовность не разделяться будьте готовы к массированной атаке. Дальность сканирующих навыков ограничена, вздумай крысы нас атаковать, узнаем мы об этом факте лишь секунд за 10-20. Причем скорее благодаря шуму, чем магии или квадрокоптером Последние постоянно теряли связь, стоило послать их куда-нибудь за поворот. Парочка уже нуждалась в серьезном ремонте, и не будь у нас сумок, позволяющих таскать лишний груз, это могло бы стать проблемой. Ну а так мы просто достали новые. «Хун, ты слышал о следующей форме крысиных королей?» «Крысиный император! В прошлом они появлялись, и каждый раз это оборачивалось огромными бедствиями, и в те времена мы были гораздо сильнее». «Сильнее, чем сейчас?» — хмыкнул я, указав на доспехи и оружие. «Нет, владыка, я действительно живу в прошлом. Возможно, нас осталось не так много, но теперь гоблины так же сильны, как в древние времена». «Я верю, что с тобой мы сможем убить даже крысиного бога, если потребуется». «Крысиного бога?» «Мудрецы говорят, что если дать императору достаточно времени, то однажды он переродится вновь, и наступят последние времена. Гоблины будут съедены, а править нашим миром станут крысы». «Вы с ними сталкивались?» Это лишь предание. Если бы крысиный бог родился, то я не смог бы об этом рассказать. В этом мире не осталось бы живых гоблинов. Очередная легенда о конце света. Подобные были практически у всех народов Земли, а ученые перевели их из разряда сказок в предсказания. Через пять миллиардов лет солнце потухнет, и все сделанное обратится прахом. В детстве эти истории весьма угнетали. «Я нашел его!» Появление ворона позволило отвлечься. «Я нашел тот город!» Согласно легендам, когда-то здесь было очень крупное поселение, разрушенное в ходе разборок среди претендентов. На фоне того, что творилось в былые времена, мои разборки месячной давности выглядели лишь бурей в стакане. «Молодец!» Не самое простое дело, гоблины не знали даже приблизительного местоположения, а на карте он не отображался. Прикинуть вероятные точки все равно было возможно, но размеры яруса позволяли потратить на эту неделю. «Да!» «Не каркай, кристаллов не будет!» «Ты обещал!» Я достал кристалл и положил в клюв жадной птицы. Несколько секунд ворон сидел неподвижно, наслаждаясь ощущениями, а затем положил его передо мной. «Какой большой! Какой сверкающий! Сохрани его для меня!» «Как скажешь! Я убрал плату обратно в кольцо. Так говоришь, где ты нашел город?» В любом деле, главная качественная разведка. Развалины располагались внутри огромной пещеры, настолько огромной, что другого конца я даже не видел. в отличие от небес, до которых было не так уж далеко, метров двадцать, и потолок покрывал ровный слой светящегося мха. «Древнее место!» — заметил Хун. «Его потеря стала трагедией, с которой началось наше падение!» «Мы вернем его вашему народу, точнее уже нашему, как минимум потому, что пещера отлично подходила под базу. Крупное озеро, куча камня для строительства и духовных камней — возможные артефакты былых эпох. Плюс проход на следующий ярус расположен где-то на той стороне пещеры. Так что заслуга ворона в обнаружении этого места чисто формальная. Пройти мимо нам не удалось бы при всем желании. «Твою же!» — выругался Варлок. «Что случилось?» «Я попытался завести дрон в один из домов, но его поймали. Вон, смотри!» Он показал переносной монитор, на экране которого крысиный волк испытывал на прочность сложную технику. И, увы, выигрывал. Ради облегчения веса дроны частично делали из пластика, а усиленные цы, зубы, могли взять и сталь. Окровавленная пасть сомкнулась на камере, и картинка исчезла. «Чтоб он подавился! Как он вообще его поймал!» «Ничего страшного, этот тоже спишем». Вернувшийся легион не сообщил ничего интересного. «Крысы есть, их много, а сколько точно сказать трудно». При желании дома могли вместить тысячи тварей, соваться же туда без разведки. «Кир, сможешь проверить город?» «Я, если нужно, босс, я попробую». Неуверенность в его голосе звучала слишком четко, чтобы просто отмахнуться. Там точно есть как минимум королева, так что это может кончиться потерей нашего танка, как минимум его физической оболочки. «Отбой, не нужно!» Конечно, я мог отправиться туда сам, под невидимостью крысы вряд ли меня учуют, но что я хочу там найти и что это изменит? Вариантов действий все равно не так много. Либо мы идем внутрь и крошим там все живое, либо отступаем и выманиваем врага на заранее подготовленные позиции. И в данном случае последний вариант мне нравился куда больше. «Готовимся к битве, командир?» – спросил Олег. У моего адъютанта было не так много работы по профилю, но на разведку он отправился вместе со мной. «По полной программе», — кивнул я. «Доспехи, накидки, тяжелое оружие, колючая проволока, минные заграждения и...» «Отступаем! Немедленно! Легион! В лагерь!» «Похоже, крысы решили не ждать, пока мы что-то решим, и напасть первыми. Иначе трудно объяснить хлынувший на улице живой поток. ну твою же! На самом деле все было не так плохо. К городу выдвинулась относительно небольшая группа, так что я мог просто закинуть всех в сумку и... Твою же! Уровень 17. 35 из 340 очков системы. Сотни очков, чтобы уйти в личную комнату, у меня после недавнего левелапа не осталось. Впрочем, уверен, я смог бы набить достаточно опыта, просто зависнув в воздухе и выпустив несколько стрел. Но это не вариант. Лагерь слишком близко, так что крысы почти наверняка обрушатся на него. Устоять они должны, но без потерь не обойдется. «Бежим! Бежим! Бежим!» Собственно, я не сомневался, что мы успеем. Крысы бегают не сильно быстрее тренированного человека, а идти на разведку в тяжелых доспехах дураков нет. Мне оставалось только держаться позади, контролируя, чтобы никто не отстал. «Вы слышите нас? Готовим встречу!» Я на ходу вытащил из сумки гранату и, выдернув чеку, бросил за спину. Рация заработала только, когда мы ворвались в туннель, который был весьма коротким, метров триста. Но даже так, в пещеру я ворвался, опередив пищащую позади стаю, секунд на десять. «Твою же мать!» — я с трудом подавил маты. Ворон предупредил об угрозе, но ее не восприняли достаточно серьезно. Вместо того, чтобы установить пулемёты или вообще обрушить туннель, игроки сбили средневековый строй, решив встретить тварей копьями. Жадность. «Использовать огнестрел! Не жалеть патронов!» Я обижал строй, выискивая взглядом подходящее место. Прыжок, несколько секунд полёта, я оказался на небольшом уступе. Пожалуй, место подойдёт. «Внимание! Желаете установить ложное сердце? Десять тысяч? Да, нет!» Осталось 64 942 из 1 миллиона. Время на развертку – 3 часа. Дополнительное задание. Местные монстры могут прибыть, привлеченные возможностью стать сильнее. Любой ценой защитите ложное сердце. Если стаи управляют, то от нас так и так не отстанут. А простоять 3 часа куда реальнее, чем перебить все живое или отступить к прошлому лагерю. Бежать, бросая остальных, я не собирался. Я повернулся назад, осмотрев поле уже начавшего с боя. К счастью, те, кто видел, сколько крыс за нами идут, сомнений не испытывали. И вырвавшийся поток с флангов встретили автоматные очереди. Тем не менее, это не остановило крыс. Они ударили в строй и на этот раз сумели нанести нам потери, Времени, чтобы облачиться в доспехе, имелось не так много, так что снаряжение у многих было неполное. Те же накидки надели единицы, и теперь за это последовала расплата, пока лишь в виде первых раненых. Куда хуже пришлось разведчикам, бьющим с флангов. Волна крыс растеклась в разные стороны, и отступить успели не все. Двоих юнитов накрыло серой волной, и без защиты доспехов они погибли в считанные секунды. По одному из скоплений ударил огнем ворон, но это ничего не меняло. Первые потери. «Ублюдки! Они жрут их! Они их жрут!» «Назад! Отступайте к сердцу! Сюда!» Горсть капсул в рот. Предстоял долгий бой. Я взлетел, закинув на плечо гранатомет. Отдача закрутила, и я с трудом стабилизировался. Ракета улетела в проход, заставив своды пошатнуться, а меня самого едва не задел упавший сверху камень. «Мало того, по потолку поползла трещина, намекая, что еще один такой фокус, и нас всех здесь похоронят, ведь правда?» «Активировать мгновенную смерть, да, нет». «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» Радостно подтвердил шепот. «Значит, последствия мне не понравятся. Хотя я использовал навык только в третий раз, но уже искренне его ненавидел». «Потолок! Не применять тяжелое оружие!» Тем не менее, поток крыс прекратился, и люди сориентировались, отступая к стене. Увы, радость оказалась преждевременной. Пауза была весьма короткой, обрушить туннель у меня не получилось, и в пещеру полезли новые твари. «Крысиные волки!» «Без паники, мы справимся!» Хотя бой начался не лучшим образом, все было не так уж плохо. «Несколько игроков начали доставать из сумок мотки проволоки, так что какие-никакие баррикады мы возведем. Три часа я приведу сюда сотни бойцов с основной базы. Кто бы ни прятался в развалинах, его не ждет ничего, кроме смерти. Если, конечно, мы не сгинем здесь всей толпой. Я всегда был оптимистом. Я достал лук и принялся стрелять. Слегка эгоистично, но чтобы повысить наши шансы, мне нужен опыт». «Внимание! Вы получили один ОС-36 из 340!» Несколько больше опыта, но стрелять с воздуха довольно непривычно. «Внимание! Вы получили 64 ОС-100 из 320!» Как удачно! На этот раз я останавливаться не собирался. По сути, крысы явно обломились, прорваться к сердцу они не могли, как не могли и убежать. Зов сердца манил твари прямиком под пули, если бы они отступили, но... Внимание! Вы получили 8 ОС 108 из 340. Внимание! Вы получили 16 ОС 124 из 340. Внимание! Вы получили 32 ОС 156 из 340. Внимание! Вы получили 24 ОС 180 из 340. Внимание! Я рухнул вниз, решив, что и дальше тратить ману на полет будет глупо, слишком уж низкая КПД у этой способности. «Где Кир?» — крикнул кто-то. «Нам нужно остановить крыс!» «Его нет, справляемся сами!» Если мои подозрения верны, то выпустить короля все равно, что самому напрашиваться на удар в спину. Перед первыми рядами быстро образовались горы трупов, которые, как ни странно, только усложняли нам работу. Теперь крысы атаковали сверху, заставляя отступать. Мало того, за волной мелочи шли крысиные волки. «Осторожно!» «Внимание! Вы получили 64 ОС-244 из 340!» Тварь, перемахнувшая через строй, упала со стрелой в пасти, напоследок сомкнув зубы и сломав древко. «Сволочь!» Однако это была лишь первая ласточка. Еще с десяток монстров перемахнули через строй. «Держать строй!» — крикнул хан. «С ними разберутся! Помогите упавшим! Способности использовать аккуратно!» Звук рикошетов заставил меня поморщиться. В условиях пещер пользоваться им нужно было осторожно, а паника легко могла обернуться потерями от дружественного огня. «Не стрелять! По своим попадете! Используйте системное оружие!» «Я поднял копье и бросился на тварей, успев прикончить пятерых и вплотную подобравшись к границе нового уровня». «Внимание! Вы получили 8 ОС-324 из 340». И тут же слив лишний опыт в купленную на одном из привалов карту. «Система циркуляции ЦИ. Восстановление. Насыщение. 224 из 500». «Самое страшное». что крысы гибли сотнями, но с упорством лемингов перли вперед. И еще они периодически кричали, используя завязанную наци способность Эффект был слабым, но в бою порой достаточно мелкой ошибки. Накрой они нас в городе, шансов на победу было бы немного. Осталось времени 1 час 24 минуты 13 секунд. Несмотря на риск, пришлось применять гранаты. Взрывы давали нам хотя бы небольшую передышку. «Тимур!» Один из крысиных волков выдернул «Пионера» и утащил его назад. Верная гибель. Жертву разрывали буквально на куски и доспехи лишь растягивали агонию. Я прикрыл глаза, на мгновение смирившись со смертью давнего товарища, а затем активировал блинг, чтобы перенестись через строй. Прямо в гущу врагов. «Желаете поместить игрока «Пионер» в сумку работорговца? Да, нет, запрос отправлен». Я крутанулся, ударив копьем в глаз крысиному волку. Раскол. «Внимание! Вы получили 90 ОС! 190 из 340!» Голову твари разнесло, а куча передо мной слегка просела. Я успел. Вот только жрала телепортация как не в себя, так что этот подвиг едва не стоил мне жизни. В одежду вцепились сразу три крысы, и я с трудом сумел вырваться и, подпрыгнув, полетел обратно. «Еще немного! Вскоре поле активируется, и мы сможем передохнуть!» «Немного» — это больше часа, но людям куда проще сражаться, когда есть надежда. Если изначально я сомневался, стоит ли дополнительно провоцировать тварей, то сейчас был уверен, что не ошибся. В атаку их вела чужая воля, а не жажда уничтожить сердце. «Смотрите!» И теперь я даже представлял, чья именно воля их вела. Из туннеля, ведущему к городу, вылезла поистине огромная тварь. Красивая императрица Пранк Ц уровень 2.